Земля. Не гениальный я, а тупой до гениальности. Пока комбинировал чужие идеи и наработки, двигался вперед, а как дошло дело до настоящей творческой работы, так все, головой в стенку. Ту самую, которая гранит науки. Я подобрался к самому-самому. Нужно только сосредоточиться, правильно сформулировать вопрос. Например, так, квантуется ли переход из одного трехмерного мира в другой, вдоль четвертой координаты, или эта функция непрерывная? Или так, есть два очень-очень близко друг от друга расположенных трехмерных мира. Если близко расположенных, значит похожих, как две капли воды. Рассмотрим какой-нибудь электрон и его двойника в соседнем мире. Вопрос. Это один и тот же электрон? Или два разных? Или неверно сформулирован вопрос? Ведь с точки зрения пятимерного пространства корпускулярно-волновой дуализм электрона можно похоронить одной фразой. Осцилляция электрона частицы вдоль оси четвертого измерения. Тут же возникает вопрос, почему этот электрон не улетает из нашего мира вдоль оси четвертого измерения к чертовой бабушке? Что тянет его назад? Какой резинкой он привязан к нашему трехмерному миру? Бак сердито кричит, машет здоровым крылом и долбит клювом мою заднюю лапу. Он не выносит моего плохого настроения сердится, когда я грущу или злюсь. Поднимаю его с пола и сажаю на плечо. Нет, плечо ему не нравится. Помогая себе крылом, забирается мне на голову и устраивается между ушей. Точно так же любила сидеть уголек, пока была маленькой. Кстати, где она? Набираю на коммутаторе ее код. Не отвечает. Вызываю кору. Уголек, оказывается, перешла в команду Сэма. Мог бы сам догадаться. Она же все детство провела в его компании, с тех пор, как начала говорить. Сначала ее опекала и защищала Сандра, а потом Уголек стала теневым лидером. Ребята ее очень поддержали в те два тяжелых года, когда она не могла летать. Крылья уже не справлялись с весом, А для биографов масса тела была еще слишком мала. Не возникал эффект наведенной индукции. Как она тогда страдала? С утра до вечера качала мускулы крыльев. Ребра ломала сколько раз. На обрыв поднимется и с разбегу вниз. Планировала. осадилась на скорости 150 км в час. На брюхо. У нее и сейчас мышцы крыльев, как связки шаров под кожей. У меня таких никогда не было. И у коры нет. Подхожу к зеркалу. Бак сидит, как на гнезде, и чистит клюон перышки. Наказание-то мое. Что люди скажут? Жили у бабуси два веселых гуся. Один белый — это ты, Бак. Другой серый-серый, как валенок. Производную от Е в степени x взять не мог. Идем поедим. Идем в столовую. Смотри, птичка. Оглядываюсь. Нам вслед смотрит стайка девушек. Бак сердито кричит. Чаю. И щиплет меня за ухо. Будешь щипаться, ничего не получишь. Напускаю на себя обиду. Эмоции универсальный язык. А Бак парень дурак. С третьего-четвертого раза усваивает урок навсегда. Только Дикий никого не слушает, кроме меня. Меня тоже не особенно слушает, но я ему нравлюсь. Фамильярностей не выносит. Характером больше напоминает старого кота, который считает себя истинным хозяином дома. Пристрастием к рыбе тоже. В центре столовой маленький бассейн с фонтанчиком. В нём плавали три золотые рыбки. Попытайтесь прочувствовать весь трагизм этой фразы. Рыбки плавали. Вот Ливия вернётся. Ты, Бак, его почувствуешь. И я за компанию.